Узоры на окне Среди музыки и ссора Моя жизнь проистекла. За морозные узоры Иллюзорного стекла, За моне, за иний веток, Чем расплачиваться мне, За кружок из-под монетки На троллейбусном окне, За подзоры и зону И зазовы тихой узницы зеркал, кто внимательней взоры через льдышку продышал. Дрыгни, держи жизнь, не сдав бутылки, но доносится в монок и в продышину дырку смотря то окна, как в монокль, глядя с улицы, всмотритесь в тайный вензель О, да е! Прочитайте возраст тридцать, перевернутый в стекле. Этот возраст для героя станет встречей роковой, и простятся над негою сочинитель и герой. Что признание, что позоры, у нас тайные дела, узурпировать узоры. христианского стекла